Я уверен, что он мне еще расскажет что-нибудь потрясающее о войне 70 -го года. Моему отцу было известно, что, кажется, только маркиз де Нерпуа предупреждал императора, что силы Пруссии растут и что она готовится к войне. И еще ему было известно, что бисмарк высокого мнения об уме маркиза. Совсем недавно газеты писали, что в опере на торжественном спектакле в честь короля Феодосия Государь имел с маркизом де Норпуа продолжительную беседу. Феодосии. Персонаж, уже встречавшийся на страницах первого романа просто. В этом образе находят черты болгарских князей Александра Баттенбергского 1857-1893, ставшего болгарским монархом в 1879 году и отрекшегося от престола, из-за конфликта с Россией в 1886 году, и Фердинанда Саксен-Кабурского 1861-1948, внука Луи Филиппа, избранного князем в 1887 году и провозглашенного царем в 1908 году. Надо бы разузнать, так ли уж важен приезд короля, — сказал мой отец, живо интересовавшийся иностранной политикой. Старик Нурпуа обычно застегнут на все пуговицы, ну, а со мной он, в виде особой любезности, нараспашку. Что касается моей матери, то посол, пожалуй, не мог особенно ее привлекать складом своего ума. Должен заметить, что речь Денерпуа являла собой полный набор устаревших оборотов, свойственных людям определенного рода занятий, определенного класса и времени. Времени, которое для этого рода занятий и для этого класса, вернее всего, еще не совсем прошло. И порой мне становится жаль, что я не запомнил слово в слово всего, что он говорил. Тогда бы я удержал впечатление старомодности так же легко и таким же способом, как артист из Пале-Рояля, который на вопрос «Где он отыскивает такие изумительные шляпы?» ответил «Я не отыскиваю шляпы, я их храню». Пале-Рояль. Театр в Париже, основанный в 1831 году. В нем ставились в основном выдевили и комедии. Короче говоря, мне кажется, что моя мать находила маркиза де Нерпуа отчасти старозаветным. И когда эта старозаветность проявлялась в его манерах, то это ей даже нравилось. А вот старозаветность не мыслей, мысли у маркиза де Нерпуа были вполне современные, но выражение не доставляло ей особого удовольствия. Однако она чувствовала, что восхищение дипломатом — это тонкая лесть ее мужу, которому он особенно благоволит. Она полагала, что, укрепляя в моем отце хорошее мнение о Маркезе де Норпуа, и благодаря этому, поднимая его в собственных глазах, она исполняет свой долг делать жизнь приятней для своего мужа, так же, как она исполняла свой долг, следя за тем, чтобы у нас в доме вкусно готовили, и чтобы прислуга ходила по струнке. И так как она была неспособна лгать моему отцу, то, чтобы искренне хвалить посла, Она убеждала себя, что очарована им. Впрочем, он в самом деле обворожал ее своим добродушным видом, несовременной учтивостью, настолько церемонной, что когда он шел, вытянувшись во весь свой высокий рост, и вдруг видел, что навстречу ему едет в экипаже моя мать, то, прежде чем поклониться, швырял только что начатую сигару. плавной речью, старанием как можно реже упоминать о себе и говорить приятное своему собеседнику, необычайной аккуратностью в переписке, из-за которой у моего отца, только что отправившего ему письмо и узнавшего почерк маркиза на конверте, всякий раз мелькала мысль, что вследствие досадной случайности их письма разошлись. Можно было подумать, что на почте для маркиза существуют особые, дополнительные выемки. Мою мать удивила, что маркист так точен, несмотря на то, что так занят, и так внимателен, несмотря на то, что он всегда на расхват Ей не приходило в голову, что эти «несмотря на» суть не что иное, как непонятные ею «потому что». Ей не приходило в голову, что, так же, как старики поразительно сохраняются для своих лет, короли держат себя на редкость просто, а провинциалам бывают известны самые последние новости. Маркиз де Нурпуа в силу одной и той же привычки может при всей своей занятости быть столь исправным в переписке, может быть очаровательным в обществе и любезным с нами.